«Тоже не помешает!» — велькнуло в голове у Валерия. «Ты утверждаешь, что не в курсе, где он живет, сынок? Ты не тому мозги компостируешь!» «То ли так, гражданин начальник? Раньше мы с Фовкой у одной хозяйки жили, с городом, а неделю назад она нас выгнала? Хрен его знает, где теперь эта гнида ошивается!» выгнала, скептически переспросила украинский. И ты мне хочешь сказать, что болтался по городу, как ни в чём не бывало, в то время, как твой долбаный приятель нагрел тебя на круглую сумму, так да там уже подставил под растрельную стакью? Ты меня кем считаешь? Так я, так откуда мне было знать, какой расклад? взвыл Протасов. Пандура сказал: "Милу, копытом дынули, лево какие-то". Ощупший, он не мигая уставился в глаза украинскому. "Он хочет сказать?" пролепетал Валерий. "А ты сам посуди, Баратасов. по раптаса. По-моему, ежеу ясно. Дрожки прокатили тебя, как лоха". "Не!" Фолень несколько раз открыл и закрыл рот, как рыба, имевшая глупость проснуться на пути из морозильника на сковородку. Кто пригнал в пустошь машину банасюка, которую вы разбили, спросил украинский. Аншетов с Волвчиком чистосердечно признался Протасов. Они в деревню басюка привезли. Он в дупель пьяный в покажнике валялся. Только потом они в варил попали. Кто они? учит планшетовым. А кто тогда жёлтую тройку в гараж на проспекте Героев Сталинграда пригнал? Протасов. Ну, смешколса Валерий. И если тебе верить, милугапы оборабили, а левые какие-то, откуда же они пара гараж на Аболоне узнали? Протасов громко выдохнул. Это был звук паровоза, который уже никуда не и, потому как уткнулся в тупик. Кто-то она забрала, и причём Кто-то свой. «Где найти Планшетова?» спросил Украинский. «Не знаю», сказал Протасов. «Да?» Теперь Украинский почти кипел. «Ты меня не понял, выходит». «Ладно, это твое сотрудничество значит». «Хорошо, Протасов». Амплитуда его голоса упала до нулевой отметки, но это было затишье перед бурей. «Тогда я тебе, мать твою, за ногу кое-что расскажу». Что вы мне ещё раз скажете? Сейчас узнаешь, пообещал украинский, а узнаешь, не ты знаешь, не обрадываешься. Что мне по полной понимаешь программе ответьёшь со всех. То да за что? За трубы в пустоши, покагни ты ублюдок. Наконец не выдержал украинский. За семью славлёвых подонок твою мать, за двух девочек, в школе урок грёбаный, за их отца и мать, которых ты убил. Сидеть! Зарал украинский через новение, когда ужася отрядовший паратасов попробовал встать. Сидеть, тварь! Сидеть, кому сказал? На эти вобли в комнату заглянули ожидавшие под дверью милиционеры. Украинский навис над допрашиваемым, как скала. «Ты, сука, дебил! Людей резал, как косой махал!» Полковник дал знак милиционерам выйти. «Я! Я! Ты, б***ь, дерьмо! Ты гнида! Всю часовню мертвецами забил! А теперь ковно мне на уши вешаешь! Это не я! Не я это! Мамой клянусь!» А кто? Кто это сделал? Волчек, ланшетов, поняк, то есть полковник. Пошет, вообще, гамон у Крыльцкого творилось челись. Кто? Что ты лепешь, Протасов? Истина, правда. Крышенин начальник, да у нас там бывало по ночам суп на суп не попадал. Мы его извалить всовк и хотели. Да куда там? «Бред сивой кобылы!» — фыкнул край с ним, бимоходом подумав, уж не пытается ли Протасов закосить под дурочку. В его положении это было не худшим вариантом. Возможно, вообще единственным тыка тебе, сучонок, такой возможности не предоставится. «Это правда! Твоя правда, дебил! Ни в одну дугу не лезет! Ну это так и есть! Мы с Волкой давно подозревали. Мы мы и к пейку на чердаке нашли. К пейку, переспросил полковник, который уже слышал нечто подобное от Торбы. Так точно! подхватил Протасов, в состоянии стресса улавливавший перемены в настроении собеседника, с щуткостью радиолокационные системы. А ну на самих преследовала Укатума. Были прикалываются, пока вы где допетрили, что ну с покosta приходит, а потом, когда крест могилки её попани нашли, которые якобы с концами пропал ещё при Брежневе. Тут я и понял, тут уральная нечистая сила там шурует. Украдски хотел изобразить улыбку, но безумный блеск в глазах Протасова не позволил ей появиться на свет. Губы остались сжаты в ровную, вытянутую линию. Этот пастух гробанный, с того света приходит, понимаете? Да вы, товарищ командир, хоть малых Иркиных спросите, они подтвердят. Они нам с Вовкой такое понимаете, рассказали. Жуть в натуре. Каких малых братасов, что ты метешь? Детей ее, хозяйки, в смысле? Ты их знаешь? Ну ясное дело, что знаю. Так где они? Ни в курсе, гражданин началик, сам не поймут. Честное, облородное слово. Да как твоему честному слову верить, паратасов? Если ты брешешь мать твою как троцкий, и если ты про детей, про сумку, про дружка своего планшета, ты же понимаешь, не краснеешь. Не вру, тарьш полковник. Тука нет его уже. Кого это нет? Ты про планшета говоришь. — поперхнулся украинский. — Ну да, утоп он, кажется, в десне вместе с чипом. И, по-моему, у него в багажнике какая-то сумка валялась, спортивная, ё-моё, большая в натуре. Протасов не помнил никакой сумки, но чуял, что та представляет особенную ценность для полковника, поэтому дорисовал сумку в воображении. Тем более легко, раз машина пошла на дно, Только тачка тонула, и Юрик в натуре вместе с ней, как Чапайя. — Ты хочешь сказать? — начал Украинский, подбираясь, и тут в дверь постучали. Сергей Михайлович прервался на полусловие. — Что там еще? — спросил он, не скрывая ни удовольствия. Дверь со скрипом приоткрылась, появилась лохмаченная голова торбы. — Что у тебя? — спросил Украинский. — Сергей Михайлович, можно вас на минуту? Ну, что ещё? Я по поводу джипа. Сергей Михайлович пришли, так точно, обещают в течение часа поднять. Дорович полковник: "Молодцы!" Укрецкий потёр руки. Было приятно слышать, что хоть кому-то хоть что-то удалось. "Надо-бы нам туда съездить", добавил Укрецкий задумчиво. "Чем чёрт не шутит, сумка милой Кларчук вполне могла оказаться в багажнике, и я по УАЗику хотел доложить. Так докладывай, вызвав сержанта, чтобы присмотрел за Паратасовым. Сергей Михайлович вышел в коридор. "Глаза за ним смотри", предупредил он конвойного. "Уразумел?" "Что у тебя?" спросил украинский, когда они с Турбо остались одни. "У Азика уже вытащили". Турбо поправил лицо с заговорщицкое выражение, а ребята стали кабину от тыла расчищать. И вы понимаете, под самое окно намело, к пнуле раз Копнули два, с саперными лопатами. Ну и, поторопил украинский, на кости напоролись, Сергей Михайлович. На какие еще кости? Человеческие, товарищ полковник. Сначала череп подцепили, немного погодя, а ребра нашли. Того-сего, помалу. Без экспертов разобраться непросто, но, знаете, на братскую могилу похуже. вызвал криминалистическую лабораторию во второй раз за день распорядился украинский, подумав, что последнее время его прямо-таки преследуют мертвеки, братские могилы или результаты пещин серийных убийц, и ни в конца ни края этому не видать. Я хлопцам приказал всё как есть оставить в копине, чтобы потом эксперты не выступали. Украинский потёр лоб, Солнце стояло в зените, в его лучах были видны крошечные частички пыли, плававшие в воздухе коридорами управления по борьбе с экономическими преступлениями. «Что-то мы с тобой старое зацепили», — сказал полковник задумчиво. «И, понимаешь, на свет вытащили. Из глухарей советской эпохи, кажется. Похоже на то, Сергей Михайлович. Вам и съездить туда, своими глазами посмотреть». это предложение отвечало мыслям самого полковника а знаешь начал он может ты и прав а ладно давай на дисну прокатимся на месте глянем что и как дивно бы так было написано на лице торбы и видимо хуй тоже засиделся в городе в общем так дружок сказал украинский поспедо кодарив протасова ледяным взглядом бери бумагу и пиши А о том, как задумал финансовую аферу, как дружок твой с Юрой план шетова дилеционеров в гараже на Оболони убивал, как во моего Опиров в парадном зале зарезали. Как? Так я же этого не видел, задохнулся Протасов. Не видел? переспросил украинец. Ну так слушай сюда, сынок. Элепи мне чётко и ясно, как на духу, всё своё нутро вывалишь. "Или сам, слышишь меня, сам за всё ответишь. Уразумел!" Теперь полковник склонился к Протасову. Он дышал ему прямо в лицо. "И не тянись с этим, сынок". Он перешёл на шёпот. "Если жиль дорога. Вы видите задержанного", коррекнул полковник в коридор.